Эти перегородки — единственное, что удалось разглядеть. Судя по коррозии, на вскидку люди решили, что корабль лежит тут лет 50 сто. Элли вышла из-под пространства, она находилась в десяти метрах от корабля, которое было хорошо видно сквозь траву. Юра решил зайти внутрь этого цилиндра самостоятельно в нашем физическом мире. Катя — единственная, кто возразил такому опрометчивому поступку.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 Элли не являлась поисковым судном, а была капсулой для длительного межзвездного перелета. Она летела в пространстве со скоростью 2700 км в час. Это была максимальная скорость, на которой она могла распознать в траве с высоты 1200 метров объект длиной 20 метров. Скорость и высота были ей самой подобраны оптимально для достижения максимального охвата площади поиска,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 Иммунная система двигалась вперед на людей, ощущая их генетическую структуру, враждебную для тела Гриндея. Бесформенное нечто катилось волнами, будто сошедшими с картины Хокусай, волнами, из тел которых фракталами выступали волны поменьше, и все это создание являлось динамически изменяющейся структурой, а следовательно, не имеющих конкретных черт,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 Элли тут же взмыла вверх на сотню метров. Чёрная волна остановилась, а через мгновение лопнула, обдав всё в радиусе нескольких десятков метров кислотой. «Где Димка?» Гречкин приник к полу и искал мальчика в траве, которая казалась белой из-за освещения Элли. «Я не знаю!» Васечкин чуть не плакал. «Он был сзади, я оглянулся, а его нет, он бежал за мной!» «С тобой всё в порядке?» спросила Катя, разглядывая брата. «В порядке».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 «Мне очень больно. Мне очень трудно писать книгу». Истер-Ан прилетел сюда не сразу дважды. Три лодки погрузились на это животное. Они занимались исследованиями. Животное никак себя не проявило. Оно так и не материализовалось. На животном надета маска планеты. В ней не было жизни. Мы прочитали это. Мы не обнаружили опасности». Все прибыли на это место дважды. Не все проснулись. Сто двадцать тысяч не проснулись. Мы сбежали с Истер сюда. Это была ошибка. Наш Истер уходил. Ин-Ре убил. Ин-Ре остался в космосе, в пространствах. Я ухожу. Я больше не могу писать книгу. Все разрушено. Мне очень грустно. Это больно. Я не хочу уходить.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 «Инре — это, видимо, какая-то другая страна или даже цивилизация, которая тоже жила на Гарри», — сказала Катя. «Или другой вид», — предположил Васечкин. «И они между собой не поладили. После уничтожения своей планеты Инре жили в космическом городе, но вымерли. А Истер разбомбили этот город, когда мы сняли поле». «Гриндей была ближайшей планетой от Гарри», — продолжил Юра.